Горящий баньон. Шахразада прислонилась к холодной каменной стене. Возле ног в лёгких шлёпанцах протекала струйка мутной воды. Тяжёлые цепи на запястьях и лодыжках звенели от малейшего движения. Сложно было определить, сколько прошло времени, потому что в камеру не проникало света. Может, несколько дней? Вода, в оставленной возле решётки грязной кружки, оказалась солоноватой на вкус, а от одного запаха накатывала дурнота. Кусок хлеба заплесневел и зачерствел. Шахразада съела только часть, чтобы сохранять силы. Джахандар навещал дочь дважды и умолял простить его. Умолял образумиться и подчиниться султану, чтобы вместе с ним трудиться над заключением мира между двумя государствами. Умолял сдаться. Оба раза Шахразада поворачивалась к отцу спиной, желая уменьшиться в размерах и исчезнуть хоть на секунду, чтобы не пришлось встречаться с ним лицом к лицу чтобы не пришлось встречаться с тем, кто предал. Шахразада тоже совершила предательство, украв книгу, но это были разные вещи. Даже такой древний фолиант не мог сравниться с жизнью или надеждой на будущее. Кроме того, скрытые в нем злые силы подтолкнули отца отнять жизнь и надежду на будущее не только у дочери, но и у многих обитателей Рея. Теперь Шахразада осталась почти в полной темноте. Единственный факел между камерами почти не давал света, лишь отбрасывал тени, которые угрожающе колебались. Поначалу охранники регулярно являлись, чтобы посмотреть на пленницу, чтобы поиздеваться над ней, чтобы озвучить угрозы и грязные намеки на ждущую ее судьбу. Первые несколько раз Шахразада верила обещаниям, готовилась к худшему и оставалась на стороже, трясясь во мраке, вздрагивая от каждого шороха и давая себе слово, что не станет кричать не доставит мучителям такого удовольствия. Но пока дело ограничивалось отрезанной косой, редкими тычками, заламыванием рук, маканием лицом в навоз, до да ругательствами каких не употребляли даже погонщики скота. Что-то сдерживало стражей. Шахразада не тешила себя иллюзиями, что это было уважение к ней. Такие пародии на мужчин не имели представления о чести. Нет, их явно останавливал чей-то приказ или опасение перед халифом. Те мысли немного успокаивали. В кои-то веке репутация чудовища и безумного убийцы принесла пользу. Хотя эта репутация действительно ковалась в крови и ярости. Пусть эти подонки боятся повелителя Харасана. Пусть боятся надвигающейся расправы. Пусть на собственной шкуре испытают, каково это — прятаться в темноте, не зная, что ждет в будущем. Халид поотрывает руки негодяям, как только штурмом возьмет столицу Парфии как только проведает, что Шахразаду держат здесь в заложницах. И когда же это произойдет? Она отогнала непрошенную мысль, но вновь подумала, насколько опасно желать слишком многого. Бесполезно мечтать о том, что находится вне твоего контроля. Минувшие несколько недель научили этому пленницу. Сглотнув, чтобы смочить пересохшее горло, она подтянула колени к груди. С каждым часом, проведённым в темнице, решимость шахразады убывала, как и её силы, но она отказывалась сдаваться. Я дерево под порывами ветра и ни за что не сломаюсь. Никогда. Нужно найти Ирсу и выбраться из дворца. По крайней мере, охранники оставили пленницу в покое и уже давно не появлялись, чтобы поиздеваться над ней. По крайней мере, она сидит здесь одна. Шахразада обхватила колени руками и шмыгнула носом. Звук эхом отразился от стен. Огонь факела за пределами камеры замигал и потух. Воцарилась кромешная тьма. — Ты ещё на что-то надеешься? — раздался грубый голос за решёткой. Шахразада промолчала, неуверенная, кто это спросил. Другой заключённый или охранник, который решил поиздеваться над ней? Решил сломить её волю. — Эй, девчонка, ты там ещё жива? Снова послышался хрипловатый голос, похожий на шелест облетевших листьев по гранитной мостовой. Шахразада не стала отвечать, твердя про себя. «Я не сломаюсь. Никогда». «Эй, жива?» «Да, настырный ты, ублюдок!» — тяжело вздохнула она. «И что с того?» «Хорошо», — удовлетворенно просипел невидимый собеседник и закашлялся. Ко это ни был, он явно болел. Еще, казалось, голос принадлежал старику. Я наблюдал за тобой эти четыре дня. Смелости тебе не занимать. Ты считаешь, что я должна быть польщена? Нет. Еще один сухой кашель. Тогда чего ты от меня хочешь? Сам пока не знаю. После паузы отозвался незнакомец. Тогда оставь меня в покое. Ты куда-то торопишься? Нет. Как и я. Странный собеседник помедлил и добавил. «Ты напоминаешь мне кое-что». «И что же это?» — неохотно уточнила шахрозада, переводя взгляд на потолок камеры и меняя позу, от чего цепи зазвенели. «Баньян, под сенью которого я прятался в детстве». «Баньян?» — переспросила девушка, испытав невольный интерес. В конце концов, вряд ли издевательства охранников могли привести к подобной теме. «Когда я проворачивал очередную шалость...» — начал повествование невидимый в темноте собеседник, судя по звукам, тоже устраиваясь поудобнее. То сбегал как окраинам джунглей и скрывался в ветвях росшего там баньяна от наказания отца. — И чем же я напоминаю это дерево? — Тем, что оно со временем уничтожает всё вокруг себя. — Спасибо за познавательную историю, старик, — невесело хмыкнула шахразада Подразумевалось, что это комплимент прохрипел тот и закашлялся. «Прости, если мне так не кажется. Там, где я родился, умеют ценить непрерывный круговорот жизни. Например, баньян вырастает большим, высоким, могучим и даёт убежище всем, кто в этом нуждается. Но со временем становится слишком раскидистым, уничтожая всё вокруг. А затем уступает дорогу новой жизни, пускает корни новых деревьев, разбрасывает семена новых цветков. Ты напомнила мне, Баньян, потому что в тебе я тоже вижу начало и конец всему. Вижу надежду, что даже в тени может вырасти и нечто прекрасное. Шахразада почувствовала, что сердце пустилось вскачь. Голос собеседника становился все глубже, теряя на треснутость, пока не начал грохотать, подобно отдаленным раскатам грома. «Будь началом и концом, Шахразада Аль-Хайзуран!» Напротив камеры вспыхнул язык пламени, высвечивая лицо воина. «Будь сильнее всего, что окружает. Пусть наши жертвы не окажутся напрасными».